Карты местности у меня не было, а провести полноценную рекогносцировку не представлялось возможным из-за нехватки времени и близости противника. Пришлось расставлять людей по грубо набросанной схеме, отдавая выбор точной позиции на откуп командирам подразделений. Слава богу, что хашоны, даже зная о присутствии вражеской армии поблизости, все равно чувствовали себя хозяевами положения и не допускали даже мысли, что кто то может на них напасть. То ли привыкли, что никто не в состоянии дать им отпор, то ли большая численность собранных воинов вскружила головы их вождям, но за те два часа, что мы потратили на занятия позицией, ни один вражеский дозорный не удосужился поинтересоваться происходящим по другую сторону ближайших холмов. Это меня чрезвычайно радовало, хотя и заставляло временами подозревать наличие какого-то подвоха. Впрочем, я привык доверять своим разведчикам, Они утверждали, что никаких засадных отрядов хашонов в ближайшей округе нет. Примерно к четырем утра вся суета с приготовлениями была закончена. С одной стороны, удачно вышло, будто специально подгадали по времени к собачьей вахте, когда у большинства людей наступает фаза самого глубокого сна и даже самые ответственные караульные теряют бдительность. С другой же стороны, я уже едва не валился с ног от усталости, а самое веселье только-только начиналось. Воинская расположила полукругом, охватывая скрытые за холмами лагеря с северной и западной стороны. Сразу за артиллерийскими батареями располагалась пехота, готовая в любой момент прикрыть канониров. Драгуны встали на флангах, а в самом центре, прямо напротив теснины, выстроились хирасиры и гусары. Людей очень мало, зато на нашей стороне все имеющиеся на этот момент преимущества огнестрельного оружия. Часть хашонов вооружена старыми ружьями франчтатского производства, но что они могут сделать против лучшей в этом мире тарийдисской артиллерии? Давай пристрелочные! Отдал я команду к началу атаки, бахнула около десятками нометных выстрелов, отправляя в путь цельные летые ядра. Кому-то из хашонов не повезет, если такая болванка свалится на него с неба, но ни огня, ни взрыва не будет, а значит большого шума не случится. Тем не менее, при стрелка занимает всего минуту, большего себе позволить не можем. После корректировки прицельные настройки передаются неучаствовавшим в пристрелке расчетам, вслед за чем начинается основная фаза операции. Почти сотня минометов и два десятка гаубиц открыли огонь по вражескому лагерю одновременно. Зажигательные и разрывные снаряды массово перелетали через холмы, сея там страх и смерть. Жалко, что нет возможности корректировать стрельбу прямо во время боя. Дирижабль мы мог нам тут сильно помочь, но вы приходится обходиться тем, что есть. Минут через десять слева, неподалеку от расположения штаба, раздались крики боли и ругань. Выстрелом разорвало минометный ствол, серьезно поранив обслугу. Не сдержав раздражения, я чертыхнулся, помянув незлым тихим словом качество металла. На самом деле кузнецкие металлурги трудились по телесца и за последнее время сделали весьма приличный шаг вперед. Минометы стали гораздо надежнее, и их стволы теперь разрывало не в пример реже прошлой военной кампании против сборного войска у ларийцев. Но все же случалось и такое. Что ж, нет предела совершенству, нужно будет сообщить на оружейную мануфактуру. Слава богу, больше подобных инцидентов сегодня не случилось, и вскоре я приказал прекратить обстрел. В наступившей тишине неестественно громко захрустел снег под копытами конной разведки, устремившийся вперед. Но едва разведчики стронулись с места, до наших ушей донесся уже такой знакомый боевой вой хашонов, а спустя несколько мгновений истесненные выметнулась вражеская кавалерия. По первоначальному замыслу на этот случай дожидались своего часа пушки, заряженные картечью. Однако сравнительно небольшое количество хашонов, всего сотни две или две с половиной, и возвращающий взгляд командира кирасир ротмистра Зайцева решили вопрос в пользу тяжелой кавалерии. Несоответствующая фамилия Терасельского предводителя его внешнему виду и занимаемой должности уже давно стало в армии приче воизитьсях, да и по всей столице провинции уже во всю ходила шутка, что не дай бог встретиться с таким заяцем в темном переулке, двухметрового роста, с холодным взглядом глубоко сидящих серых глаз и носом крючком, придавившим его лицу хищное выражение, род мистер скорее заслуживал фамилии Коршунов, Ястребов или чего-то в этом роде. Однако вся эта гора мышц, ватполированных до зеркальности стальным шлеме и кирасе, имела от рождения фамилию зайцев, и поделиться этим ничего было нельзя. Впрочем, зайцева совершенно не беспокоило, что о нем думают окружающие. Человеком ротмистр был спокойным, увлечённым своим делом и в развитии своего подразделения принимал самое деятельное участие, продолжая тем самым начинания царевича Алексея, создавшего практически с нуля торидическую тяжелую кавалерию. Честно говоря, я сам относился к этому начинанию достаточно скептически. Не отрицая в принципе значения кавалерии для данной исторической эпохи, я бы с большим удовольствием заменил замечательных четвероногих животных на механических бронированных монстров, но пока не имел возможности это сделать. Тот же путь, по которому пошел младший царевич, я и вовсе считал регрессивным, поскольку эпоха начала расцвета огнестрельного оружия Одевать в доспехи всадников и лошадей, да еще вооружать их пиками, было явным откатом к Средневековью. Однако же то, что в сражении под Корбином наши кирасиры проявили себя чертовски хорошо, являлось неиспоримым фактом, так что в данном случае я вынужден был признать свою неправоту. Ну и в награду за это я подарил зайцевую идею крылатых всадников. Всякого рода специалисты до сих пор спорят о назначении крепившихся к седлу польских крылатых гусар пернатых конструкций, имитировавших крылья. Кто-то уверяет, что они были всего лишь декоративным элементом. Кто-то считает, что во время скачки крылья издавали своеобразный звук, устрашающий противника. А кто-то заявляет, что крылья дополнительно защищали всадника от рубящих ударов в спину. Я же думаю, что правда кроется где-то посередине, то есть некоторую пользу приносили все перечисленные доводы, но ни один не был решающим. Так вот, благодаря моей подсказке и энтузиазму ротмистра Зайцева, у нас появились крылатые кирасиры. Только вот боевого крещения у нового вида кавалерии пока не было, и просто грех было не воспользоваться предоставляющимся шансом. Так что проигнорировать полные безмолвные мольбы взгляд кирасирского командира я просто не мог. «Давай!» — отдал приказ я, и в подтверждение своих слов еще махнул рукой, поскольку Зайцев, находясь у последней линии своих кирасир, не мог расслышать мои слова. Зато жест понял отлично и, расплывшись в широкой улыбке, тут же помчался к передним рядам своих подчиненных на ходу, отдавая команды. Дугин, Востриков, идите за керосинами, обратился к командирам гусарских эскадронов. Классика жанра: тяжелая кавалерия пробивает брешь в рядах противника, куда тут же проникает кавалерия легкая, не давая ошеломленному противнику опомниться, рубит, режет, гонит прочь с поля боя. Киросиры медленно двинулись навстречу туземной коннице, постепенно набирая скорость по мере сближения. И воинственные хашуны напряжение не выдержали, начали на ходу разворачивать коней из-за долгого до столкновения. Выходит, что вид неотвратимо надвигающихся всадников в тусклопоблескивающих в лунном свете киросах на огромных конях в защитных пластинчатых передниках способен вселить страх даже в бесстрашных туземцев. Но поворачивать им было поздно. Спустя пару мгновений две конные массы встретились. Ухашонов изначально было совсем мало шансов противостоять тяжелым всадникам, передние ряды которых были вооружены пиками, а тут еще не вовремя затеянный маневр привел их в состояние полупозиции, так что не успевшую полностью выйти из теснин эту земную конницу просто снесли с дороги. Не многие успевшие отскочить на склонах холмов всадники тут же попали под сабли быстрых и маневриных гусар. Наблюдатели на холм, пехота вперед. Артиллерия пока была оставлена на месте на тот случай, если вдруг пехоте и кавалерии придется отступить, канонеры и минометчики помогут сбросить противника с хвоста. Но это вряд ли. Не думаю, что туземцы после такого огненного шквала будут на что-то способны. И я оказался совершенно прав. К тому моменту, когда я в сопровождении свиты поднялся на вершину холма, скрытая за ним долине все было окончено. Нашим взглядом предстали порядком перепаханное разрывами снарядов поле. дымящиеся головешки разметанных костров, ошметки шатров, мечущиеся среди этого беспорядка обезумевшие лошади, ну и груды тел, куда же без них на войне как на войне. Уцелевшая часть вражеской армии без оглядки убиралась в южном направлении, преследуемая нашей кавалерией. Правда определить численность ушедших от возмездия хашонов было затруднительно, потому увлекаться этой погоней не следовало. А ну как туземцы поймут, что их гораздо больше, чем преследователи. и найдут в себе силы организоваться для контратаки. «Трубе отбой кавалерии», — со вздохом сожаления приказал я гарнисту. «Жалко. Будь у меня под началом тысяч шесть-семь кавалеристов, с этой хошонской бандой точно было бы покончено. Преимущество в артиллерии — это хорошо для обороны или крупного сражения, но для борьбы с многочисленной мобильной кавалерией нужно что-то такое же мобильное». «Ваше сиятельство, смотрите!» — взволнованно воскликнул один из адъютантов — указывая рукой в сторону наших начальных позиций. У меня ёкнуло сердце от нехорошего предчувствия. Неужели какая-то часть противника обошла холмы с востока и оказалась у нас в тылу? Резко обернувшись, я облегченно выдохнул. Никаких врагов там не было. С севера к полю битвы величественно подлетал дирижабль. «Эх, мне бы сотовый телефон или хотя бы рацию», прошептал я, жалея, что не могу прямо сейчас корректировать задачи для аэростата. Но Шепелей так прекрасно понимал, что нужно делать, не тратя времени на остановки и уточнения, он сразу направил воздушное судно в догонку за удирающими хашонами. И минут через десять вдалеке послышались звуки новых разрывов. Теперь можно было быть абсолютно уверенным, что Караиская равнина очищена от незванных гостей с юга. Можно было приступать ко второй фазе операции.